Карамон поглубже вздохнул и сделал, как ему было велено. Силы частично возвратились к нему, он мог идти сам, не опираясь на руку колдуна. Не обращая внимания на драконидов, которые тоже лишь мельком посмотрели на них, торопясь мимо, братья отправились дальше по коридору. Стены справа и слева от них продолжали менять свою форму. Потолок трескался и содрогался, пол вздымался и опадал под ногами. Сзади раздавались ужасающие крики, это узники отстаивали вновь обретенную свободу. «Хорошо, хоть при той двери не будет охраны», — заметил Рейслин, указывая вперёд. «О чём ты?» — Карамон даже остановился, испуганно глядя на брата. «Там ловушка», — прошептал Рейслин. «Помнишь наш сон?» Карамон покрылся смертельной бледностью и, собрав остаток сил, помчался по коридору вперёд. Рейслин покачал головой в чёрном бархатном капюшоне и пошёл следом за ним. Завернув за угол, он увидел брата, стоящим на коленях между двумя телами, распростёртыми на полу. «Тико!» «Ти-ка!» стонал великан. Бережно отведя с белого застывшего лица девушки, пропитанной кровью рыжей кудри, он пытался нащупать у нее на шее биение пульса. Вот он нашел его и с величайшим облегчением зажмурился. Потом потянулся рукой к Кендеру. «Тас! Ох, Тас! Зачем?» Услышав знакомый голос, произносивший его имя, Кендер поднял веки, но так, словно они были слишком тяжелы для него. «Карамон!» — прошептал он еле слышно. «Я... Мне очень жаль». «Тасс!» — могучие руки подхватили лёгкое, пылающее в лихорадке тело. Обняв Тассельхофа, Карамон стал укачивать его, точно младенца. «Тихо, Тасс, не надо говорить». Тело кенда раскрутило предсмертное судорога. Карамону бросились в глаза сумочки и кошели Тассельхофа, в беспорядке раскиданные по полу. Позабытые сокровища валялись, точно игрушки в детской, в которой не стало ребёнка. Карамон заплакал. «Я хотел спасти её», — содрогаясь от боли, прошептал Тасс. «Я не сумел». «Ты спас ее, Тасс!» — задыхаясь от слез, выговорил Карамон. «Она жива, она просто ранена, она выздоровеет, Тасс!» «Правда?» Лихорадочно горевшие глаза Кендера озарились внутренним светом, потом начали тускнеть. «Не сердись, Карамон, но я, похоже, не выздоровею. Ну да ничего, ты не волнуйся, я зато Флинта скоро увижу, он меня ждет. Хватит ему скучать там одному, и вообще, не надо было ему туда без меня уходить». «Что с ним?» — спросил Карамон, неслышно подошедшего брата. Не тратя времени даром, Рейстен склонился над Кендером, чей шепот уже перешел в бессвязные бормотания. «Яд!» — коротко ответил маг, глянув на золотую иголочку, поблескивавшую в факельном свете. Протянув руку, он не сильно толкнул дверь. Щелкнул замок, и она повернулась на петлях, слегка приотворяясь. Снаружи раздавались вопли и виск. Солдатня и неракские невольники разбегались, кто куда из рушащегося храма, а небеса над ними содрогались от надсадного рева драконов. Повелители бились между собой, выясняя, кто же среди них сильнейший в этом новом изменившемся мире. Рейстлин прислушался к шуму и задумчиво улыбнулся. Рука брата, стиснувшая плечо мага, прервала его размышления. «Ты можешь помочь ему?» — спросил Карамон. Рейстлин покосился на умирающего Кендера. «Слишком далеко он ушел», — холодно проговорил маг. «Я могу вернуть его, но это потребует части моей силы, а мы отнюдь еще не в безопасности, братец». «Ты действительно можешь спасти его?» — не унимался Карамон. «Неужели у тебя хватит могущества, чтобы...» Рейслин пожал плечами. «Разумеется». Тика зашевелилась и села, обхватив руками больную голову. «Карамон!» — радостно закричала она. Потом она увидела таса «Ой, нет!» — прошептала она. И забыв о собственной боли, тронуло окровавленной ладонью его горячечный лоб. Глаза Кендера широко распахнулись от прикосновения, но тику он не узнал. Он закричал от боли. Его крики не могли заглушить топота когтистых лап, бегом приближавшихся по коридору. Рейстлин снова посмотрел на брата. Тот по-прежнему обнимал Тасса. рейстин хорошо знал, на какую нежность были способны огромные ладони богатыря. «Вот так же он и меня обнимал», — подумалось магу. Он смотрел на Кендера, а в памяти проносились яркие памятные дни их юности, картины беззаботных путешествий вместе с Флинтом, которого больше не было. И турма не было. Солнечные дни, когда на утехинских валинах распускались зеленые почки, вечеринки в последнем приюте, от которого остались теперь одни головешки, как и от сожженных валинов. «Пусть это будет моим последним долгом», — сказал он вслух. «Я расплачусь сполна». И, не обращая внимания на исполненный благодарности взгляд Карамона, велел, Уложи его и подилуй ми драконидов. Это заклинание потребует от меня полного сосредоточения. Ни под каким видом не допускай их сюда и не позволяй мне помешать. Карамон бережно опустил тасы на пол у ног волшебника. Глаза Кендера уже закатились, тело судорожно подергивалось коченее, и с рвался хрип. «Не забудь, брат, что на тебе офицерские латы», еще раз напомнил Рейслин, запуская руку в один из множества тайных кармашков, которыми изобиловали его бархатные одеяния. пустись на хитрость, если сумеешь». «Ясно». Карамон бросил последний взгляд на таса и расправил плечи. «Давай, Тика, укладывайся обратно. Притворись, что ты без сознания». Девушка кивнула и опустилась на пол, послушно закрывая глаза. Рейстин слышал, как Карамон с лязгом удалился по коридору, слышал, как там зазвучал его низкий гулкий бас. Потом Макс сосредоточился для произнесения заклятия, позабыв и о брате и о приближавшихся драконидах. Вынув из внутреннего кармашка мягко лучащуюся белую жемчужину, Рейстлин крепко сжал ее в одной руке, а в другую взял серо зелёный листок. Раздвинув судорожно сжатые челюсти Кендера, Рейстлин засунул листок под распухший язык Тассельхофа. Некоторое время маг пристально смотрел на жемчужину, припоминая мудреные слова заклинания. Он мысленно проговорил их несколько раз, пока не уверился, что твердо помнит нужный порядок слов и правильно произнесет каждое. Он знал, что шанс у него был только один, второго не будет. Мало того, если он сделает хоть что-то не так, Кендер умрет наверняка, и с ним весьма вероятно погибнет он сам. Прижав жемчужину к своей груди против сердца, Рейстин закрыл глаза и начал произносить заклинание. Шесть раз пропел он каждую его строчку, каждый раз играя голосом чуть-чуть по-другому. И с восторгом ощутил, как магическая энергия пробежала по его жилам, и восприняв частицу его собственной жизненной силы, заключил ее в жемчужину. Довершив начальную стадию заклинания, Рейслин нагнулся, держа сияющий шарик над сердцем тасельхофа Снова закрыл глаза и опять начал читать заклинание только теперь уже задом наперед. При этом он медленно крошил пальцами жемчужину, осыпая радужным порошком застывшее тело Кендера. Кончив, Рейслин устало открыл глаза и с торжеством увидел, как гримаса смертной муки покидает мальчишескую рожицу Кендера, сменяясь блаженным покоем. Тасс открыл глаза. «Ой, Рейслин, я...» и Тасс выплюнул зеленый листок. «Брр, какая гадость! Откуда она взялась у меня во рту?» Тасс приподнялся, очумело оглядываясь, и увидел свои рассыпавшиеся кошели. «Эй, кто тут рылся в моем имуществе?» Он с упреком уставился на мага и вдруг вытращил глаза. «Рейстлин, так ведь ты теперь в черных одеждах!» «Вот, Пат! А можно потрогать?» «Ладно-ладно, нельзя так нельзя! Ну, незачем так на меня смотреть, я просто... Они такие мягенькие с виду!» «Погоди, так ты, значит, теперь совсем-совсем злой?» «Слушай, а может, сотворишь что-нибудь злое, а я посмотрю? Я же знаю, чем занимаются злые волшебники. Один раз я видел, как колдун вызывал демона. А ты это умеешь? Может, вызовешь хоть одного на минуточку и сразу назад? Ну, хоть маленького. Не хочешь?» И Тасс разочарованно вздохнул. «Ну, ладно». «Ой, Карамон, а почему с тобой дракониды? И что такое с Тикой? Слушай, Карамон, я...» «Заткнись!» — взревел великан. Мрачно устаившись на Кендера, он указал драконидам на него и на Тику. Мы с магом вели этих пленников нашему повелителю, когда они напали на нас и попытались бежать. Это весьма ценные рабы, особенно девка. А Кендер — ловкий воришка. Они ни в коем случае не должны убежать. Мы еще выручим за них неплохие денежки на торгу во плоти. Владычицы больше нет, а значит, теперь всяк сам за себя. Верно, ребята?» И Карамон ткнул одного из драконидов под ребра. Тот зарычал, выражая полное согласие. Его черные змеиные глазки жадно рассматривали красавицу Тику. «Воришка?» — возмутился Тасс. Его пронзительный голосок отдался под сводами коридора. «Да я...» Он замолчал на полуслове. Тика, лежавшая якобы без сознания, ущипнула его за бок. «Я потащу девчонку», — сказал Карамон, косясь на разъявшего пасть Драконида. «Ты присмотри за Кендером, а ты...» — приказал он второму. «Ты поможешь магу. Он только что колдовал и очень ослаб». Драконит с величайшим почтением поклонился Рейслину и помог ему встать. «Вы двое, марш вперед!» — распоряжался Карамон. «И чтобы никаких мне неожиданностей, когда будем покидать город. Если справитесь, может, я возьму вас с собой во плот». И он вскинул на плечо Тику. Та притворилась, что только-только приходит в себя, и со стоном затрясла головой. Довольные дракониды последовали за ними. Один из них схватил Тасса за шиворот и потащил его наружу. «Мои вещи!» — сились вывернуться, жалобно запищал Кендер. «Вперед!» — зарычал Карамон. «Ну что ж!» Тас покорился жестокой необходимости, однако продолжал оглядываться на свои драгоценности, раскиданные на испятнанном кровью полу. «Может, это еще не конец моим похождениям. В конце концов, как говорила моя мамочка, в пустые карманы больше помещается». Спотыкаясь, он вышел наружу, зажатый между двумя драконидами, и поднял глаза к звездному ночному небу. «Ты уж извини, Флинт», — проговорил он тихонько. «Придется тебе еще чуточку меня обождать».